Третий способ аргументации запрета фантазирование о вреде. То есть, если вы хотите обосновать законодательный запрет данного явления, вы должны придумать такую ситуацию, а лучше несколько ситуаций, при которых это явление кому-нибудь как-нибудь навредит. При этом правдоподобность ситуации желательна, но не обязательна а её статистическая значимость даже не затрагивается, ибо её невозможно оценить. Допустим, вам нужно запретить людям бегать по улицам. Первое, что напрашивается, так это сказать: Да что вы наших людей не знаете? Им только дай, все будут носиться. Старушек начнут сбивать. Старушки же не могут бегать, как молодые, и реакция у них уже не та. А повышенная скорость передвижения неминуемо увеличит вероятность столкновения с пешеходами. Но ну, представьте себе, идёт бабушка из магазина, вы же знаете, какие у пенсионеров пенсии. И вот она несёт купленные яйца, например, или молоко в бидоне, а такой вот бегун её сбивает. Ей даже новые яйца будет не на что купить. И это в лучшем случае потому что в худшем случае она может получить перелом шейки бедра, а в таком возрасте это смерть. Пожалеете людей. Неужели наши старики не заслужили? Если всё сказанное выше вам кажется бредом, натяжкой и прочее, то спешу заверить, что подобный приём, при котором придуманные, высасанные из пальца ситуации выдаются за настоящие аргументы, встречается сплошь и рядом причём иногда ситуации бывают даже глупее приведённого мною гипотетического примера. Но тем не менее, воспринимаются всерьёз всеми сторонниками запрета, потому что когда человек чего-то искренне и страстно хочет, у него, как говорят психологи, сильно понижается барьер критичности. Влюблённому и страстно желающему объекта любви не видны тёмные стороны личности последнего. Если человеку остро нужны деньги, он бывает готов поставить последнюю копейку на кон в глупой надежде выиграть. Если человек болен раком, он отдаст всё и будет выполнять самые абсурдные рекомендации в слепой животной надежде выжить. Чем желание более страстное, тем ниже критичность и глупее аргументы. Наконец, четвёртый способ аргументации Разговоры с серией «А почему бы вам не потерпеть?» Это самый слабый из способов, но тем не менее успешно работает. Его секрет в том, что он заставляет оправдываться не того, кто настаивает на ущемлении гражданских свобод, а того, кто протестует против запрета. Очень просто. Например, вам нужно оправдать запрет на появление в публичных местах в одежде красного цвета потому что вы ненавидите красный цвет и хотите встречать его как можно реже. Вам резонно возражают. То, во что одеваетесь не вы, не вашего ума дело. Вы уже использовали иные способы объективизации, например, аргумент о здоровье нации, у некоторых людей может быть и диасинкразия на этот цвет, и о социальном благополучии, Красный цвет это, как известно, цвет агрессии, а зачем провоцировать в обществе агрессию? Теперь вам нужно добить противника. Это как раз и можно сделать третьим способом уговариванием. Например, так: "А вам так уж обязательно носить красное? Вы не можете поступить со своей прихотью ради здоровья людей, ради спокойствия на улицах. Что, разве нельзя выразить себя иначе?" Неужели вы помрёте, если не наденете красное? Вам обязательно дразнить общество, бросать ему вызов, и ведь действительно не помрёте. Вас задушат, но вам нечего сказать, чтобы не прослыть жутким агоистом. Тот же аргумент в развёрнутом виде применительно к запрету взрослым людям бегать по улицам будет звучать так. Даже если в результате разрешения этого баловства погибнет хоть одна старая женщина из миллионов в течение 100 лет бег на улицах нужно запретить законодательно потому что чем измерить слёзы родственников этой женщины а если бы это была ваша мать да и зачем вам бегать по улицам в самом деле мало ли что вы этого хотите приехать не оправдание вам приехать а ей смерть Вы что, не можете просто пройтись по улице? Ах, вам, может, понадобится пробежаться к отходящему автобусу. А зачем? Подождите следующий, автобус не последний. Куда спешить-то? Опаздываете? Ну так выходите из дому чуть раньше. Почему из-за вашей недисциплинированности и желания поспать подольше должны страдать люди? Если станете дисциплинированнее, вам же самому лучше будет вас имеют по полной, а вам вроде и ответить нечего, кроме разве того, что эти подонки своей демагогией ущемляют вашу свободу. Но ежедневное и мелкое ущемление свободы личности это тренд обратный прогрессивному, то есть историческому, направляющему жизнь к лучшему, к богатству среднего класса, потреблению, комфорту. Это пинок назад. Прошлое, к тупой деспотии аграрной империи, к нищете и рабству. Вы имеете право дышать, жить, зарабатывать, бегать по улицам, носить красное, белое и обтягивающее, просто по праву рождения, потому что ваш интерес ничуть не хуже интереса другого человека, и наплевать вам на чью-то аллергию к свободе. Если вы примете эту эгоистическую аксиому просто как факт, то вы человек с чувством собственного достоинства. Вы господин своей жизни, а не слуга чужих идей и вкусов. Будьте собой. Позвольте себе это. Скажите себе: "Я так хочу и имею на это право". Число 3 удобнее для восприятия и запоминания, чем число 4. Поэтому сгруппируем перечисленные способы так, чтобы осталось ровно 3. Итак, запомнили три димагогических способа попытаться запретить всем то, что не нравится некоторой части. Первый способ объективизация запрета с помощью объявления запрещаемого явления аморальным либо наносящим вред детям. Второй способ фантазирование. Приведение в качестве аргумента на ходу придуманных ситуаций, при которых явление могло бы нанести кому-то хоть какой-то вред. Третий способ уговаривание, то есть попытка убедить оппонента, что никакая свобода ему на самом деле не нужна, он может без неё обойтись, потерпеть ради всеобщего блага. Возможно, Вы лична и доросли до такой свободы, но народ ещё не дорос. Вы же знаете наших людей.